«И что ты думаешь? Этот техник выходит из Берутиного флигеля, а я знаю, что Берута в это время на работе, сама видела, как она утром уходила, и дома у нее никого нет, она же одна живет. Я ей тут же позвонила, объяснила, что происходит, велела срочно ехать домой. Она, конечно, приехала».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 По крайней мере, паутину кто-то смел со стен. Камень, лежавший у меня на сердце, С начала нашей беседы стремительно набирал вес. Но виду я не подавал, конечно. Ренатина нервы мне дороже ста тысяч карловых шарманок. И ему тоже не сомневаюсь. «Это был адский уборщик из тьмы», — весело сказал я, — «ходит по домам». Прикидывает сантехникам, ищет беззащитных доверчивых женщин. Как найдет такую, свяжет по рукам и ногам и ночь чистоту в квартире наводить. Бедняжка стонет, просит пощадить, оставить хоть немного пыли по углам, но адский уборщик неумолим. Смейся, смейся, вздохнула Рената. Но внешность у него для этой роли вполне подходящая. Бледный такой. Брюнет, черные глазищи в пол лица, вылитый миф это даже через дверной глазок заметно.